Глава 8. Каждый день жизнь преподносит человеку сюрпризы. Вечером он засыпает довольный и счастливый, а проснувшись, обнаруживает, что вчерашний день безвозвратно канул в прошлое. Впереди новая цель. Оказывается, счастье заключается совсем не в том, чтобы стать обладателем собственной лодки, а в том, чтобы попасть на промысел. И не один раз а раза два или три. И человек не знает покоя, пока не достигнет и этой цели, какой бы недосягаемой она поначалу ему не представлялась. Выные дни судьба забавляется тем, что каждую минуту ставит на карту будущее. Жизнь начинает безжалостно зависеть от какого-нибудь несчастного пинагора. Поразит гарпун бычью или нет, становится вопросом жизни и смерти. Вот и сейчас Как это бывало прежде, жизнь висела на волоске. Всё решится сегодня. Либо Лой возьмут на промысел ещё раз, либо он, вроде вытащенный из воды медузы, зачахнет на берегу. Лой обошёл с кормы рулевую рубку и забрался на крышу. По мере того, как вырисовывались дома Дальвика, он всё больше страшился прибытия в порт. Если бы они сейчас направлялись с сельдью в Сиглью-фьорд, Можно было бы не беспокоиться, тогда бы его точно взяли в следующий рейс, и разрешения просить не надо. Оставалось как за соломинку держаться за слова Паульми: один, два рейса. Луи непременно нужно было снова попасть на промысел, без этого ему не освоить морского дела. С тех самых пор, как он впервые увидел из кухонного окна покидающее гавань судно, он твёрдо решил стать моряком. Хотя мама и слышать об этом не хотела, она твердила, что он должен стать пастором, чтобы когда она будет старенькой, совершать для неё богослужения. Первый выход на промысел не изменил его планов. Напротив, теперь Лои окончательно убедился в том, что хочет стать моряком, и не просто моряком, а капитаном промыслового судна. Поэтому-то ему и необходимо было снова выйти в море. Только неприятно, что капитанов зовут кепами. Когда Слейпнер пришвартовался, Лои обступили дальвикцы. И тебя не укачивало? Нет, у меня были более интересные занятия, чем блевать. отвечал он, вытаскивая на пристань пустые бидоны из-под молока. В дальвикский порт прибыло ещё несколько судов с сельдью. Теперь солили уже на всех трёх складах. И тут Лои увидел на причале маму и Оульёв. Ну вот, сейчас его заберут домой. Проклятье, наверное, самое лучшее спрятаться на судне и не попадаться никому на глаза, пока Слейпнер снова не выйдет в открытое море. Правда тогда на него обозлится Паульми. Лои прошмыгнул в рулевую рубку и притаился возле локатора, откуда в окно можно было наблюдать за причалом. Мама остановилась, встретив Рудольфа и Паульми. Рудольф потрепал маму по плечу. Не бойсь, говорит, чтобы не беспокоилась. Мальчишку мол никто не собирается больше брать в море. У Лои с мамой уже не раз бывали размолвки из-за промысла. Он помнит, как зимой она не отпустила его на Рождество на траулере. Лои уже договорился с капитаном, но мама, конечно, воспротивилась. Она и слышать об этом не хотела. От обиды Лои тогда целый день проревел и ещё больше рассердился на маму, когда узнал, что траулер попал в дрифующие льды и выловил двух полярных акул. Лои упустил редкую возможность и только потому, что мама не представляла себе Рождество без него. Да-да, из-за такой вот пустяковины. Можно подумать, он всегда встречал Рождество не на берегу. Услышав, что его настойчиво зовут, Лои вынужден был окликнуться, шагнуть навстречу своей судьбе. «Здравствуй, милый», — сказала мама, целуя его. «Я слышал, о тобой остались довольны. Тебе было интересно?» «Еще как!» Только слишком быстро всё кончилось. Мне ведь нужно многому научиться, чтобы ничего, пока хватит и того, что ты узнал, перебила его мама. А выучится как следует, у тебя будет достаточно времени, когда подрастёшь. Иди-ка домой и поешь, нам с Оулюв нужно возвращаться на засол. Мне не хочется есть. Я должен помочь команде разгрузить улов. Это обязательно? Да, я потом зайду к вам. крикнул Лой, поднимаясь обратно на слейпнер. Он заметил, что Паульми вошёл в рубку и решил воспользоваться случаем, чтобы поговорить с ним. Либо пан, либо пропал. Капитан стоял возле штурманского стола, запихивая в сумку грязную одежду. Послушай, Паульми. Слушаю. Что-нибудь случилось? Нет, ничего. Я просто хотел спросить. Понимаешь, мне очень хочется ещё разок выйти в море. Всё так быстро кончилось, что Тебе правда хочется опять в море? Очень. Зачем же дело стало? Пожалуйста, будем надеяться, что нам повезёт и в этот раз. Лои бросился Паульме на шею и поцеловал его. Спасибо. Значит, ты больше не расстраиваешься, что захватил только верх косика? Паульме рассмеялся. Такое быстро забывается, по крайней мере, до следующего рейса. А ты уверен, что мама тебя отпустит? Мама-то Конечно, отпустит. Раз ты согласен, ей тоже придётся согласиться. По дороге на разделочную площадку его снова охватили сомнения. А если мама всё-таки не позволит? Тогда, решил Лои, он притаится на слейпнере и дождётся, когда судно отойдёт подальше от берега. Но с этими взрослыми никогда не отгадаешь. К удивлению Лои, мама спокойно, без всяких возражений, отпустила его на промысел. Она поставила только одно условие: он должен зайти домой и надеть другие штаны. Может, ей надоело ему всё запрещать. Во всяком случае, она вдруг стала на редкость покладистой.